И вновь что-то отвлекло внимание Мариуса. Он отвернулся и внимательно прислушался к чему-то. Потом снова обратился ко мне. «Лестад, впереди у нас не более двух-трех ночей!» Печально произнес он. «Мариус!» Только и смог прошептать я в ответ, проявив свои чувства несколько сильнее, чем мне бы хотелось. Единственным утешением могло послужить выражение его лица, которое в эти мгновения было абсолютно человеческим. «Ты даже представить себе не можешь. Как страстно я хочу, чтобы ты остался со мной», — заговорил он. «Но настоящая жизнь там, а не здесь. Когда мы встретимся вновь, я расскажу тебе об очень многом, Но и сейчас ты уже знаешь достаточно. Ты должен поехать в Луизиану и заботиться о своем отце до самой его смерти. Ты должен многому научиться. Я был свидетелем жизни и смерти великого множества людей, а ты еще этого не видел. Поверь мне, мой мальчик, я не хочу тебя отпускать». Мне трудно передать словами мое отчаяние при этой мысли, но я обещаю тебе, что когда придет время, я непременно отыщу тебя. Но почему я не могу вернуться к тебе? Зачем тебе уезжать отсюда? Пора, ответил он. Я слишком долго оставался правителем этих островов. Среди людей возникли подозрения, К тому же сюда стали заплывать европейцы. Прежде чем приехать сюда, я скрывался в погребенном под вулканической лавой городе Помпея. Но начавшиеся раскопки на его руинах заставили меня покинуть убежище. Теперь то же самое происходит и здесь. Я должен найти другое место, более отдаленное и уединенное, причем такое, которое еще долго останется безопасным. Откровенно говоря, я никогда не привез бы тебя на этот остров, если бы собирался остаться на нем. Почему? Ты сам знаешь. Я не могу позволить, чтобы тебе или кому-либо еще стало известно, где находятся те, кого следует оберегать. И теперь пришла пора поговорить нам о других очень важных вещах. О тех обещаниях, которые ты должен мне дать. Все, что угодно. Но какие обещания ты хочешь от меня получить? Очень простые. Ты никому и никогда не расскажешь о том, что узнал здесь от меня. Ты никому не должен рассказывать о тех, кого следует оберегать. Не должен рассказывать легенды о древних богах. Ты никому не скажешь что видел меня, я мрачно кивнул, я ожидал, что он потребует это от меня, и знал, как трудно мне будет сдержать данное ему обещание. — Даже если ты расскажешь самую малость, — продолжал он, — все остальное тут же откроется, и с каждым новым рассказом о тех, кого следует оберегать, «Будет увеличиваться опасность, что их найдут». «Хорошо», — ответил я. «Но что касается легенд нашего происхождения, разве не могу я рассказать об этом тем, кого создам?» «Нет». «Не можешь?» «Я уже сказал тебе, что если станет известна хотя бы часть, то неизбежно придется рассказать и все остальное. Кроме того...» если твои новообращенные окажутся христианами, если их разум, как и разум Никола, будет отравлен христианскими понятиями первородного греха и вины, эти древние легенды сведут их с ума, они воспримут их как нечто ужасное и никогда не смогут ни понять, ни принять. В случайности языческие боги Непонятные, страшные обычаи и обряды. Какими бы ограниченными и скудными ни были эти знания, надо быть готовым к ним, чтобы понять их и усвоить. Будет лучше, если тебе станут задавать вопросы, а ты будешь рассказывать только то, что сможет удовлетворить их любопытство. Если же ты сочтешь невозможным для себя обманывать их, то не говори вообще ничего». Постарайся сделать своих преемников такими же сильными, как сильны люди, сейчас лишенные веры в Бога. Но запомни мои слова. Никому не пересказывай древние легенды. Это могу делать только я. «А что ты со мной сделаешь, если я все же расскажу их?» — спросил я. Мой вопрос настолько поразил его, что на какое-то мгновение он даже растерялся, но потом расхохотался. «Ты поистине дьявольское существо, Лестед!» — пробормотал он. «Дело в том, что если ты все же проговоришься, я могу сделать с тобой все, что мне будет угодно, и тебе это, конечно же, отлично известно». Я могу растоптать тебя, как Акаша растоптала старейшего. Одним усилием воли могу сжечь тебя в пламени. Но я не хочу тебе угрожать. Я хочу, чтобы ты вернулся ко мне. Но я не допущу, чтобы тайна моя стала известна. Не позволю своре бессмертных существ напасть на меня, как напали они в Венеции». Я не позволю, чтобы обо мне узнали другие мне подобные, и ты никогда, случайно или намеренно, не должен посылать кого-либо на поиски тех, кого следует оберегать, или Мариуса, мое имя, не должно произноситься в присутствии других. «Я все понимаю», — ответил я. «Ты говоришь искренне» или мне все же следует припугнуть тебя? Должен ли я предупредить, что месть моя может быть ужасной, и что наказание коснется не только тебя, но и тех, кому ты доверишь эту тайну? Учти, Лестет, я уничтожил многих себе подобных, которые приходили, чтобы найти меня, и уничтожил их только потому, что они узнали древние легенды, и мое имя, потому что они не прекратили бы свои поиски. — Я не в силах больше слушать это, — пробормотал я. — Клянусь, я никому ничего не расскажу. Но боюсь, что другие смогут прочесть мои мысли, похитить образы, хранящиеся в моей голове. Арману, например, это удавалось легкостью, что если... В твоих силах скрыть эти образы. Ты знаешь, как это делается. Ты можешь послать им совсем другие видения и таким образом сбить их с толку. Ты можешь закрыть свой разум. Это ты тоже умеешь делать. Однако давай покончим с угрозами и предостережениями. На самом деле ничего, кроме любви, я к тебе не испытываю. Некоторое время я сидел молча, в голове моей роились всякого рода запретные помыслы, в конце концов я не выдержал и высказал их вслух. «Мариус, неужели тебе никогда не приходило в голову рассказать остальным обо всем, что тебе известно? Я имею в виду, что ты мог бы сделать свои знания достоянием нам подобных и таким образом собрать всех вместе». «Боже милостивый! Конечно же нет, Лестат. Зачем бы я стал это делать?» Казалось, он был искренне озадачен. «Да затем, чтобы мы смогли наконец обрести древние легенды, чтобы смогли все обдумать и разобраться в загадках нашей истории, как делают это смертное, чтобы могли поведать друг другу собственные истории, поделиться силами и знаниями, И воспользоваться ими так же, как прибегли к ним дети тьмы в борьбе против людей? Нет, я имел в виду не это. Послушай меня, Лестед. вечности общества встречаются достаточно редко. Большинство вампиров недоверчивы по натуре и стремятся к одиночеству, потому что не любят никого». Время от времени они обзаводятся одним или двумя тщательно отобранными и проверенными спутниками и охраняют места своей охоты и свою собственность так же ревностно, как делаю это я. Они не захотят объединяться. И даже если им удастся преодолеть ожесточение, подозрительность и злобу, которые всегда разделяли их, и создать нечто вроде союза, то очень скоро все закончится жесточайшей непримиримой борьбой за превосходство и битвами за власть. Произойдет примерно то же самое, что позволило мне увидеть Акаша, и что однажды уже случилось тысячу лет тому назад. Так или иначе, но мы воплощаем собой зло. Мы убиваем, а потому пусть лучше на этой земле создают свои союзы смертные, объединяясь во имя добра. Стыдясь собственных возбуждения, слабости и импульсивности, я согласился с его доводами. Однако передо мной открылся целый мир новых возможностей. «А как быть со смертными, Мариус? Неужели ты никогда не испытывал желания раскрыть перед ними свою сущность, рассказать им все, что тебе известно?» И вновь мой вопрос ошеломил его. «Неужели тебе не хотелось поведать о нас миру?» Продолжал я. «А там будь что будет, разве не казалось тебе, что это гораздо лучше, чем жить, скрываясь и окутывая себя тайной?» Он на минуту прикрыл глаза и опустил подбородок на сложенные руки. Впервые мне удалось мысленным взором увидеть вереницу исходящих от него образов, и я понял, он позволил мне проникнуть в его разум, потому что не был уверен в своем ответе. Его воспоминания обладали такой силой, что мои собственные возможности показались мне слабыми и хрупкими, а он, между тем, Вспоминал далекие времена, когда Рим правил всем миром и когда сам Мариус находился в расцвете своей смертной жизни. — Ты вспоминаешь о том, как собирался все рассказать? — спросил я. — Как хотел раскрыть свой чудовищный секрет? — Возможно, но только в самом начале, когда меня мучило отчаянное желание общаться с людьми и не терять с ними связи. «Да, именно общаться», — повторил я, с удовольствием произнося это слово. И мне вспомнился вечер, когда я стоял на сцене театра «Рено», приводя в ужас собравшихся в зале парижан. «Однако это было только в очень-очень далеком прошлом», — медленно произнес он находясь под впечатлением от своих воспоминаний. Его прищуренные глаза были задумчивыми, словно он мысленно перенесся на множество веков назад. На самом деле, это безумие и глупость. Если бы люди получили хотя бы одно подтверждение, они немедленно уничтожили бы нас. А я не желаю погибать. Такого рода опасности и катастрофы меня не интересуют. Я молчал. В действительности, ты и сам не испытываешь потребности сделать рассказы о нас достоянием общественности. Примирительно и успокаивающе промолвил он. Пальцы его коснулись моей руки. На самом деле, мне так этого хочется, думал я. Глядя вдаль и вспоминая свое не такое уж далекое прошлое, театр, сказочные фантазии, меня охватила невыразимая печаль. Тебя мучают одиночество и сознание своей чудовищной сущности, снова заговорил он. А ты по натуре импульсивен и не сдержан. Ты прав. Какой смысл что-либо кому-то рассказывать? Никто ничего не простит, никто не искупит своей вины. Думать иначе не более, чем детские иллюзии. Откройся, позволь себя уничтожить, и чего ты этим добьешься? Сад зла молча и с удовольствием поглотит твои останки. «Да где, скажи мне, понимание и справедливость?» Я молча кивнул. Он сжал мою руку и медленно, словно неохотно и против воли, поднялся на ноги. «Уже поздно!» — сказал он, глядя на меня, полным сочувствия и симпатии взглядом. «Мы и так проговорили достаточно долго». Я должен пойти к своим подданным. Как я и опасался, на одном из островов случилась беда. Чтобы разобраться, мне потребуется все оставшееся до рассвета время и, наверное, частично завтрашний вечер. Вполне вероятно, что завтра я смогу побеседовать с тобой только после полуночи. Снова что-то отвлекло его внимание, и он, опустив голову, прислушался. «Все, мне пора идти», — промолвил он. Мы тепло обнялись на прощание. Мне очень хотелось отправиться вместе с ним, чтобы узнать, что случилось в деревне и посмотреть, как будет Мариус решать проблемы, однако в то же время не терпелось как следует рассмотреть отведенные мне комнаты, полюбоваться морем и, в конце концов, лечь спать. Проснувшись, Ты будешь голоден, поэтому я принесу для тебя жертву. Потерпи немного и дождись меня. Конечно, не беспокойся, пока ты будешь ждать меня завтра вечером. Весь дом в полном твоем распоряжении. Можешь делать все, что вздумается. Футляры с древними свитками находятся в библиотеке. Можешь взглянуть на них. Заходи в любые комнаты. Только не приближайся к святилищу тех, кого следует оберегать. Ни в коем случае не спускайся туда один. Я кивнул. Мне хотелось задать ему еще несколько вопросов. Когда же он будет охотиться? Когда насытится кровью? Его кровь поддерживала мои силы в течение более чем двух ночей, но чья кровь помогала сохранить силы ему? Убил ли он кого-то чуть раньше? отправиться ли на охоту сейчас? Во мне все больше крепло подозрение, что он уже не нуждается в крови в такой же степени, в какой нуждаюсь я. Что, подобно тем, кого следует оберегать, он пьет ее все меньше и меньше. Мне отчаянно хотелось узнать, «Прав ли я в своих предположениях?» Однако он уже уходил. Его ждали дела в деревне. Он вышел на террасу и исчез. Я на секунду подумал, что он повернул налево или направо от двери, однако, выглянув, нигде его не увидел. Терраса была пуста. Перегнувшись через перила, далеко внизу я заметил цветное пятно на фоне серых скал, Его сюртук. Значит, рано или поздно это ждет всех нас, подумал я. Мы будем все меньше и меньше нуждаться в крови, наши лица утратят человеческое выражение, мы сможем одним усилием воли передвигать любые предметы и вообще будем уметь делать все, разве что не летать. Неужели когда-нибудь, через примерно тысячу лет? Мы застынем точно так же в неподвижном безмолвии, как сидят сейчас те, кого следует оберегать? Как часто этим вечером Мариус был похож на них? Как долго сидел он, не двигаясь и молча, когда рядом с ним никого не было? И что значит для него каких-нибудь 50 лет, которые мне предстоит прожить за океаном, изображая из себя простого смертного, я повернулся и направился в предоставленную мне спальню. До самого рассвета я просидел в спальне, глядя на море и усеянное звездами небо. Открыв дверь в маленькое помещение, где находился саркофаг, я обнаружил свежие цветы. Надев золотой капюшон с маской и перчатки, я улегся внутрь саркофага и закрыл глаза. До меня по-прежнему доносился легкий аромат цветов. Наступал самый пугающий момент, момент утраты сознания. Практически на границе сна я услышал вдруг женский смех. Она смеялась долго и весело, как будто разговаривая с кем-то. В тот момент, когда меня почти полностью поглотила темнота, перед моими глазами возникли ее откинутая назад голова и белоснежная шея.